Заложники В самом конце ноября мы возвращались с женой с последнего сеанса кино. Едва успели раздеться, как раздался звонок. «Здравствуйте, Пинхос Абрамович, можно к вам?» Незнакомый молодой человек не пожелал пройти в комнату, но шапку снял. «Вам повестка, пожалуйста, распишитесь». Это было предложение гражданину-подробиннику П.А. Явиться на следующее утро в приемную у КГБ при С.М. На беседу к товарищу Белову, Ю.С. В случае неявки вы будете подвергнуты приводу. Так, беседа под угрозой. По документами КГБ я не расписываюсь, но приду. Как же, я же, мне же отвечать, это ваша забота. «Но я могу доложить, что вы будете. Вы даете честное слово, что придете?» «У меня все слова честные. А вы не передадите такую повестку Александру? Я не застал его дома. Нет, не передам. Если застану его дома, скажу. Поутру еду в Москву, звоню под Епольским. Саша у них. К двенадцати мы на улице Дзержинского. Ждем». Курим, беседуем. Таня Осипова, между прочим, одобрительно замечает. «Итак, Пинхоз Абрамович, вы принимаете боевое крещение?» «Я принял его, Таня, когда вас не было на свете, сорок лет назад. У нее хорошее подбуждение подбодрить меня, отдать дань уважения тому, что ей кажется вступлением на путь, и я ее огорчил». «Но какого рожна эти зеленые стручки отсчитывают историю с момента собственного произрастания, словно до них было голое поле?» Неловкую паузу прерывает подошедший толстяк. «Прошу извинить, товарищ Белов болен. Пожалуйте вашей командировки отметить. Скорее всего, финт. Нервы вздернуть. Разъезжаемся по домам». «Через два дня, первого декабря, поздно ночью, заявляется Кирилл. Он получил повестки на себя и меня опять к товарищу Белову. Едем в Москву, звоню Саше. Передай, пожалуйста, Белову, что я очень занят, и если он хочет со мной повидаться, пусть приходит ко мне в среду. Это мой приемный день. Хорошо передам». «Восхитительное нахальство сына оправдано. Беседа предполагает обоюдное желание встретиться, но за вызовом мне чудится нечто серьезное, которое не терпится узнать. К тому же я с неудовольствием отдаю себе отчет в том, что не хочется обострять отношения с «Лубянкой». В приемный ждем всего несколько минут. Появляется человек выше средней упитанности, лет сорока, с грузной, но упругой походкой. Предлагает раздеться, любезно открывает дверь. «Прошу!» Пропускает нас, подходит к своему столу, указывает на кресло. «Садимся!» «Здравствуйте!» «Приветливо здоровается он!» «Здравствуйте!» Возвращает ему Кирилл. «Спасибо!» «Отвечаю я!» В спокойных глазах мелькает досада. «Ваши документы. Кирилл протягивает паспорт, я военный билет. Паспорт у меня с собой, но не хочу его отдавать. Вдруг после беседы обнаружится, что отныне живу, скажем, в Вологодской области. Вот мое удостоверение, можете с ним ознакомиться. Мы и так верим, что вы — это вы, и здесь работаете. Мелкими грубостями пытаюсь возместить покорный приезд». «Формальности завершены, он торжественно встает, так и тянет, тоже встать для какой-то, видимо, важной церемонии, но удерживаясь». От имени Комитета государственной безопасности предлагаю вам в течение трех дней подать заявление о выезде и в течение двадцати покинуть пределы Советского Союза. Можете ехать вместе с семьями в любую страну через Израиль. На вас, Кирилл Пинхосович, заведено уголовное дело. Вы, Пинхос Абрамович, также известный своей антиобщественной деятельностью, советую вам воспользоваться актом гуманности Советского государства. Сел и уже буднично. «Вопросы есть?» «К Саше тоже относятся?» «Спрашиваю». «Разумеется». «Почему не пришел Александр?» Передаю дерзкие Сашины слова. «Скажите ему, чтобы перестал в игрушки играть. Мы серьезная организация. Пусть приходят, если не хочет неприятностей». «Еще вопросы?» «Мы не крезы. Денег на дорогу нет и не предвидится». «Пусть это вас не беспокоит. Широтой богатого покровителя отмахивается он. Еще что?» «Молчим. Беседа окончена. Переглядываемся с Кириллом, встаем и уходим. На миг отдаюсь сладостному видению. Блистательный Париж, милый Льеш, Весь мир перед нами за распахнувшейся дверью. Прочь соблазн. Это не про нас, Одергиваю себя». Сашу привели такие в тот же день на беседу к Белову. Это было нетрудно. Вот уже месяц его, как знатную особу, сопровождает кортеж из двух машин с личной охраной. Днем и ночью восемь топтунов следуют за ним по пятам, наступая на пятки. Он к друзьям, они в подъезд, он в такси, они за ним, пренебрегая правилами уличного движения, он спит, они посменно бодрствуют». А «Значит, Саша здесь», — говорю я, увидев их у дома Спартаков, куда мы являемся с Кириллом. «Здесь-здесь недавно приехали», — подтверждает стража. «Застаем Спартаков Лидию Алексеевну». папина жена А.П. и Сашу. Засиживаемся допоздна за столом, обсуждая предложение Белова. Выясняется, что ехать никто не собирается, но это не мешает нам побывать за границей, переругаться там за несхожестью вкусов и благополучно вернуться обратно к концу ужина. Затем между мной и Кириллом начинается турнир благородства. Каждый убеждает другого, что именно тому следует ехать. Я в безопасности, мало материала. Тебя могут посадить за несчастных, Сашу за карательную медицину, скорее всего, его и возьмут первым. Сразу обоих едва ли решаться, слишком много шума. Поэтому я остаюсь его защищать здесь, ты для того же едешь туда. Тем более, что вслед за ним тут наступит твоя очередь. Кирилл ссылается на мой возраст, знание языков, западного образа жизни. Логика на моей стороне, но он упрям как мул и не уступает. Прекращаем спор, он отводит Сашу, о чем-то шепчется с ним, потом вообще перестает говорить об отъезде. Время позднее, выходим во двор. — Саша, машина подана, — приглашает главный топтун. тоже пытаясь в нее сесть, меня выталкивают, а Кирилл, перехватив Сашин дипломат, бодрой рысью пускается на наутек. Его за углом нагоняют, отнимают дипломат, прощаемся с Сашей, которого увозят, уезжаем с Лиди Алексеевной домой, утром на работу. Кира остается узнать, чем кончится у Саши разговор с Беловым. Ночью он привозит известие, предложено уехать и ему, но... Существенная подробность. Ехать мы должны все вместе. До меня тогда не дошел зловещий смысл этого обстоятельства. Что же, никто не может остаться. Выбора нет. Вместе и поедем. С тем в субботу и пребываем в Москву. Лидия Алексеевна и я. Узнаем, что Кирилл у Смолянских. Идем к ним. Оказывается, Кирилл разговаривал с Сашей и не будет давить на брата, предоставив тому решать вопрос об отъезде. «Разумеется, не будешь странный ты права, — думаю я, — но эти «не буду давить» сам решит вопрос, меня неопределенно тревожит. Много лет спустя Кирилл мне передал этот ночной разговор на квартире у Димы Леонтьева. «Саша...» «Ты знаешь условия? Мы должны ехать вместе, Кирилл». «Ты едешь, Саша? Нет. А ты, Кирилл?» «Вопрос бессмысленный. Раз ты не едешь, не могу уехать и я, Саша». «А ты хотел бы уехать, Кирилл?» «После твоего ответа мое желание остается сугубо личным моим делом. И делиться им с тобой я не буду». Впрочем, мою неясную тревогу вытесняет другая, вполне понятная. Кирилл сообщает... что собирается скрыться. Оказывается, он пришел к выводу, возможно, после разговора с Сашей, что первым возьмут его, причем под предлогом хранения огнестрельного оружия. Перспектива посадки по уголовной статье его не устраивает. Есть и другие мотивы. Один мне очевиден тотчас, другой я узнаю позже. Его пытались убить. Почему бы не повторить попытку на воле или в лагере? «Не могу не согласиться. Такая возможность мне представляется маловероятной, тем не менее она обоснованна». И последнее решающее обстоятельство. «Саша категорически отказывается уезжать. Только вместе», — сказал Белов. «И это значит, один не едет, не выпустит остальных. Вместе и сядете». В этой ситуации идея на время скрыться здравая. Можно будет растянуть два дня, предоставленные Беловым, на размышления и спокойно оценить спасительные шансы, если они есть. Прогуливаясь по леям Ленинского проспекта, обсуждаем некоторые детали, и Кирилл отправляется в свое добровольное заточение, у него есть припасенное местечко. Обещает завтра известить меня, как устроился. Заходим к Спартакам, застаем у них Сашу и Сусанну». «Надень, надень это кольцо», — твердит она, всхлипывая, пытаясь насильно просунуть в него Сашин палец. «Возьми, дурак, и эта матрешка, они там дорого стоят, и этот коллекционный коньяк, за него любой армянин тебе выложит кучу денег. Я еще достану денег на первое время, возьми же». И снова старается водворить на согнутый его палец «Золотое кольцо». «Бедная Сусанна, братья ей всего дороже на свете, нет жертвы, которой бы она не принесла для их спасения. В отчаянии она трогательно пытается навязать его Саше простейшим образом, обручить его с судьбой. Наденет кольцо, значит, согласился на отъезд. О, братец, стало бы, ты еще раздумываешь». Внимательно смотрю в обычно веселое, приветливое, а теперь замкнутое, настороженное лицо сына. Другим, видно, приходит та же мысль, потому что наступает неловкое молчание, словно каждый остерегается лишним словом вызвать Сашу на поспешный ответ. Так и не справившись с собой, в слезах уходит Сусанна. Вскоре Саша. «Сегодня я устраиваю прощальный вечер. Приходите!» Это же и мне. Не сказано, где и когда. Остается гадать, по какому поводу отъезда или посадки. Мы не спрашиваем, он не уточняет. С тем и расстаемся. Томительно течет время. Иду к Смолянским. «Ну как, едет?» — повисают на мне три женщины. «Не знаю». «А ваше мнение?» «Не хочу его высказать. Оно до него дойдет и может обернуться давлением». Пусть решает сам. Думаю, он хочет посоветоваться с друзьями. Вы пойдете, Ира? Скажите ему, пусть позвонит о своем намерении. Мы все в напряжении. Возвращаясь к Спартакам, и в разговоре постепенно выясняется план товарища Белова. Простой, как все гениальное. От Александра нужно избавиться. Он стал, наконец, невыносим. Ему мало что книгу написал, переправил ее за границу. Мало что она сыграла роль в решении Международного конгресса психиатров осудить применение психиатрии в политических целях. Он все активнее вмешивается в наложенную систему заключения инакомыслящих в психлечебницы, разъезжает по стране, просит, угрожает, шумит, и, несмотря на арест Феликса Сереброва, комиссия действует». Убрать его — и конец его бурной деятельности. Да, но как убрать? Посадить? Поднимется страшный шум. Уже и так нет спокойной жизни с Орловым, Гинзбургом, Руденко, Тихим. Несколько человек, и такой гвалт, а со Щеранским прямо-таки в лужу сели. Нет, сажать нельзя. Выслать? Уже предлагали уехать. Отказался? Сажайте, говорит. Ненормальный, только псих не соглашается уехать из этой страны. Не посадит ли его в дурдом? Невозможно. Член комиссии по психиатрии слишком похожен на отместку, хлопот не берешься. Так, мы, дорогой, возьмем тебя с тыла. Не поедешь? Посадим брата, отца, близких, в отличие от нас, совесть у тебя есть. Как ты на это посмотришь? Айда, Белов. Нашел-таки сильный ход. Ай да поганец. Это ведь шантаж, верно, испытанное средство. Я уточняю, заложничество. Чистим на все корки КГБ. Ясно, первым пострадает Кирилл. Ему припишут 218-ю статью «За хранение оружия». Неважно, что это пистолет для подводной охоты, и он отказался признать его своим. Не важно, что было покушение на его жизнь. Несущественно, что ему подбросили в пиджак два патрона. Материала хватает. Мальва, Ланда и Серебров пострадали за меньшее. Саша, конечно, понимает, что такое для Кирилла пять лет лагерей. А не поймет, мы... Г.Б. Доведем до его ума посредством Кирилловой шкуры. Уедешь, дорогой, деваться некуда. Устрашенной нарисованной картиной приходим в возбуждение, словно Кирилла через пять минут начнут резать. Что же Саша молчит, мотает нам нервы? Вызвать его пусть наконец выскажет». Звоню на Щербаковскую к Диме Леонтьеву. Саша обещает приехать. Спартак берется произнести речь и уходит сосредоточиться в соседнюю комнату. А вот и Саша. «Мы хотим с тобой поговорить», — внушительно начинает Спартак. «О чем?» Спартак взметает короткие густые брови, отчего его глаза круглеют. Конечно, об отъезде. О чем же еще? «Удобно ли здесь?» Саша обводит пальцем потолок, что означает «Нас прослушивают». «А где же еще, когда всюду за тобой прихвостни?» «Усаживаемся на полу и выслушиваем Спартака». «Мы, — говорит он, — твои друзья, и желаем тебе самого лучшего, ты это знаешь». «Мы с уважением, даже с восхищением следим за твоей засранца деятельностью. Не раз и не два выручали тебя, осекли мать-перемать всегда за дело, чтобы не заносился». Голос его крепчает, в бархате появляются стальные нотки. «Мы любим и Кирилла, твоего недоношенного брата, и этого мужественного старпера, твоего отца, взрастившего таких соколов». и жену его Лидочку, чмок ее в руку. У тебя трезвый ум подносит палец к виску и доброе сердце опускает руку у желудку. Ты понимаешь, что единственный выход для вас — это уехать? Иначе беда, иначе Кириллу хана. Он в лагере загнется, а нет, так получит финку в бок. В порядке последнего тебе предупреждения, так скажи свое благородное слово мим, мать-перемать, подбросим тебя до потолка. и станем страшно пить». Все головы повернуты к Саше, дюжина глаз вперилась в его лицо. Оно немного расстроено, когда он тихо произносит. «В этой ситуации, Спартак Николаевич, навязанный нам КГБ, каждый должен решать за себя. Я остаюсь. Позволь, позволь, как это каждый за себя, когда вы все связаны?» «Но решает». Каждый за себя. Что ты хреновину, — сказано сильнее поришь, В голосе Спартака не ворсинки бархата, он колюч. Сказано, всем вместе, одному в лес, другим по не получится. Либо всем ехать, либо тебе с братом садиться. Я готов, — твердо заявляет Саша. А Кирилл, — спрашиваю я, — это его дело. Как же его, — срывается с голоса Люда, дочь Спартака, п Как же его, когда хочет, он не хочет, а садиться придется, если ты откажешься ехать? Мы еще давно решили втроем идти до конца, так ведь, папа? Вспоминаю, верно, решили, но кто же мог предвидеть такое положение? Мы его не предупредили, не предполагали возможности заложничества. Значит, ошиблись, и надо платить за ошибку. Или теперь трусим? За трусость тоже приходится расплачиваться. Я растерян. В самом деле, внушал мальчикам и себе стойкость, а как дошло до опасной черты, пасую». «В этом есть логика, нерешительно замечаю, но логика, выражаясь туманно, и вряд ли он, да и другие меня понимают, мне трудно, дается то, что хочу высказать, что на логику следует опираться с оглядкой, она оформляет наши желания, порой неосознанные, охотно подбирает аргументы, столь же несокрушимые, как и противоположные, как обычно». Я не находчив, говорю, неубедительно. «Какого хрена, — сказано сильнее, — тут логика, — свирепеет Спартак. Посылает брата на смерть и толкует про логику. Лида прорывается что-то сказать, но из деликатности не может нас прервать. Тихий голос ее тонет в перепалке, и она только берет за руки то одного, то другого. «Тише! — орет Павлик, сын Спартака А.П. — Лидия Алексеевна скажет. — Умолкаем». «Ты вот, Саша, говоришь, что решили идти до конца». Саша подтверждает кивком головы. «Но скажи, — продолжает она, — выяснили вы, что каждый считает своим концом?» «Верно!» — восторженно кричит Павлик. «Вот вам и логика. Для тебя, возможно, концом представляется расстрел. Для Кирилла — семь лет политического лагеря. Для отца — еще что-нибудь. Если уж ты такой логик...» то почему не уточнил заранее понятие «конца»?» «Конец — это предельный конец», — уточняет Саша. «Извини, вмешиваюсь я, если бы преступление в демократическое движение подразумевалось готовность к смертной казни, в нем бы участвовали раза два и обчелся человек». «Лида верно говорит о том, что такое конец, мы не договаривались». Я подразумеваю тюрьму, ссылку, лагерь, эмиграцию, а Кириллу грозит гибель. Это, возможно, твой конец, но не его. Почему гибель? Через уголовные лагеря прошли сотни политических, по сто 190 их сажают с уголовниками и ничего, выходят. А кто недавно говорил мне, что на Феликса Сереброва уже было два покушения? Не ты ли? Он осторожный, опытный, сильный боец и опасается за свою жизнь. Серебров осталось полгода, Кириллу предстоят пять лет. Он физически ослаблен, возбудим, самолюбив, и на него уже было покушение на воле. Ну-ну, преувеличено, преувеличено. Вы хотите из Кирилла сделать идиота? Еще немного продолжается вялый обмен мыслей и чувств. Устали?» Нужен перерыв. Саша уходит, и мы погружаемся в унылые размышления. Я думаю о том, что предпринять. Саша поехал к друзьям. Он расскажет, что здесь произошло, повторит свои аргументы, но изложат ли наши — сомнительно. А друзья деликатны, а друзья не захотят ему докучать. Они его любят и, скорее всего, поддержат его героическую позицию. Что им, Кирилл? Это укрепит Сашу, заглушит остатки сомнений, придаст силы для неправого дела. Я не хочу на него давить, но имею ли я право молчать, если он собирается прибегнуть к недомолвкам, вывертам? А на это он, кажется, способен. Ушел же он только что от серьезного обсуждения. «Джентльменство, — говорю я, — отличная вещь, но только с джентльменами все с этим согласны». Через какие-нибудь два часа вопрос решен. Плевать на джентльменство, не дать ходу дезинформации. Это и есть истинное джентльменство. Уже девять вечера, но Спартак выводит из сарая свою механизированную совраску, втискиваемся вчетвером и мчим на Щербаковку. Как петарда, врываясь в тихую музыку, звон бокалов и спокойный разговор. Прошу Володю Борисова, Иру Каплун и Славу Бахмина уделить мне немного времени по серьезному делу. Они покидают компанию, предлагаем набиться в Спартака в драндулет, и, взрывев от нагрузки, он рвется вперед. За нами встревоженные топтуны, отъехав две сотни метров, останавливаемся. «Топтуны успокаиваются. Диверсии не будет, людям просто нужно поговорить. Пусть потреплются. Спартак кратко излагает нашу позицию. Просим ее довести до сведения собравшихся. И, освободившись от лишнего груза, несемся домой, обдав шарахнувшихся топтунов жидковатым серо-белым снегом. На сегодня, кажется, хватит». Но день завершается телефонным звонком Иры. «Это страшно», — говорит она, и обещает завтра раскрыть, что именно. Воскресенье, 4 декабря. Встал бы поздно, да Ред не дает. Он по утрам обходит спящих, лижет их в лицо. Это значит, доброе утро, мне одному скучно. «Это страшно», — сказала вчера Ира. «Собираюсь к ней с разъяснениями». Иду к Ире, повторно завтракаю, пью кофе. Чем ощутимее его исчезновение из обихода, тем ожесточеннее его потребления. Снова общий разговор о Саше, какой он хороший, какой нехороший. Наконец, остаемся сырой, вдвоем. Вчера не собрались на Щербаковке втроем. Ира, Слава и Саша, вся психиатрическая комиссия, за час до вечеринки. Обсуждали свои дела, немного поспорили, даже поругались. У Саши, жалуется Ира, последнее время обозначился весьма неприятный стиль работы. У него много времени, он деятельнее других, и потому взял тон руководителя». У Иры, как и у Саши, склонность к лидерству. Оба любят нести большую часть общего бремени и вести за собой других. Ничего худого в этом не вижу, но понимаю, что в маленькой группе двух лидеров много. Ни одному не хочется уступить другому. Но Саша действительно свободнее. Он не работает, не учится, как Ира, не связан домашними заботами. Ему, так сказать, карты в руки. «И меня сбивает». «Брось, — говорит, — работу, — дел не в проворот, а ты цепляешься за материальное благополучие. Не могу я так. Пинхоз Абрамыч, верно? Вам виднее, статус профессионального диссидента не учрежден, а за неядство могут наказать. Впрочем, Саше сейчас не до того, он сжигает себя со всех сторон, но вы начали о стиле его работы, мне это интересно». Я подозреваю, что ее самолюбие ущемлено Сашиной карательной медициной. Мне любопытно высказывание Иры на эту тему, но она не решается. По-видимому, чувствует мелочность своей обиды. Понимаю, внутреннее дело комиссии не для посторонних. Я чужак. «Я так не думаю», — сердится она и бьет кулачком по ладони. «Но придерживайтесь правил демократии для внутреннего потребления, подразниваю ее». — Ничуть. Я сама против. Это не мое, а Саша направила какое-то высокомерие. Слушайте, какая недавно вышла история. Встречается он на днях с Эгидесом, много лет просидевшим психушком и собравшим по ним большой материал. — Мне советовали обратиться к вам, когда бы мы могли потолковать. — Приходите туда-то в среду, это мой приемный день, — отвечает Саша. — Каково? да бюрократические испарения трудненько развеять впрочем саша ведь также ответил белову может у него действительно приемный день но что означает ваше вчерашнее страшно оказывается они с полчаса посовещались подошли гости сели за стол естественно гвоздем вечера было Сашино на решение остаться Ни восторгов, ни громких фраз не было. Сдержанное одобрение поступка редкого мужества. Столькие уехали и уезжают, предпочитая благополучный запад гибельному востоку. И вот решительно «нет» остаюсь. С теми, кто за проволокой и в застенках, с нами, кому завтра предстоит выбор. Пример малодушным — прекрасное начинание». В этой атмосфере высоких чувств странно прозвучал Ирин вопрос. «А Кирилл?» На нее смотрели кто с недоумением, кто с досадой за неуместное снижение тональности. Как потом выяснилось, многие были уверены, что отказ уехать согласован в семейном кругу. редкое единодушие людей, связанных общей волей. Ира с Володей пытались объяснить ситуацию, сослаться на меня». предоставить проблему заложничества, при котором единоличное решение — безнравственный, а не возвышенный поступок. И тут началось и поехало. С Ирининых слов... Представляю себе картину этого сборища, людей, настроенных на героический лад и внезапно стянутых с облачных высот в плоские расчеты обыденщины. Много пафоса, фимиама, воскуренного благородству и мужеству духа и одинокие робкие попытки спокойно, разумно обсудить вопрос. Кстати, за победу духа над бренной плотью больше всего ратовали те, кому не довелось серьезно проявить непоколебимость своей натуры. Убедившись в бесплодности своей попытки, Ира с Володей ушли. Неспособность друзей разобраться в таком простом вопросе, взглянуть на него с нравственной позиции, и резюмировала Ира словом «страшно». С горечью убеждаясь, что оправдались мои предчувствия, у Саши не досталось сил отказаться от героической позы и передать друзьям возражение, которое он выслушал от нас. Он скрыл от них правду возвращаюсь к спартакам звонок беру трубку кирилл позовите пожалуйста к телефону катю здесь такой нет это сто тридцать вы ошиблись сто тридцать пять извините значит ему не удалось скрыться «Пол второго. Свидание в два. Беру такси, чтобы не опоздать. Эх, думаю, горе-конспиратор. Твоя романтика такие влетают мне в копеечку. В условленном месте. Жду еще полчаса. Собираюсь уходить». Подходит Кирилл. «Оказывается, присматривался. Не следят ли за мной? Это удобнее, когда я двигаюсь. А если бы я столбом ждал тебя еще два часа?» «Ну, идем. Как дела?» Он знает, кто ему подберет новую квартиру — Володя Борисов, но идти к нему он не может, тот слишком засвечен. Не возьмусь ли я выяснить у Володи детали? Кирилла мне тоже хочется отправить в какой-нибудь век, но я соглашаюсь. Следующие три часа провожу так. Записка от Кирилла, обосновавшегося в шляпном отделе универмага «Москва», на «Надом к Смолянским». Разбор, согласование и записка от Володи к шляпам. Новые соображения Кирилла, записка к Володе. Курсирую, как челнок, тку, сыну убежище. Тошнит от шляп, Кирилла, Володи, от беспрерывной ходьбы, голода, но тку, тку. Наконец, улажено. Кирилл снова скрывается, будем надеяться... Надежно. Плетусь к Спартакам. Есть новости. Стало известно, что Саша собирает пресс-конференцию, на которой огласит свое письмо к мировой общественности. Теперь уже ясно, что он скажет. Две-три ни к чему не обязывающие фразы о Кирилле и трубите фанфарой, бейте литаврой, я, Александр, остаюсь. С разрешения Ляли, Адели Семеновны, жены Спартака. Приглашаю к «Спартакам» Иру, знакомлю ее с домочадцами и спрашиваю, что делать. «Составить собственное заявление» — решительно заявляет Ира. «Садимся и пишем. Ничего компрометирующего Сашу. Изложение фактов и призыв к людям доброй воли протестовать против государственной системы заложничества». Уже поздний вечер, я адски устал, самое время завалиться спать. Вместо этого выпиваю кофе, тупо смотрю на заявление, соображая, что же дальше. А дальше, подсказывают мне, довести до сведения Саши, чтобы не вышло разночтений и не сбить с толку корреспондентов. Сказано не без задней мысли, вдруг его еще удастся уговорить. «Я тоже соблазняюсь, все соблазняются, одна Адель Семеновна коротко отрезает, бесполезно». Люда звонит Саше на Щербаковку. Начинает она девически трогательной просьбой, кончает верстовой бранью. «Отказывается приехать, говорит, время позднее спать хочет. Меня охватывает гнев». Что это в самом деле за хамство? Мы тут шестеро сидим, как на углях, деликатничаем, стараемся его не задеть, прийти хотя бы к видимости общей формулы, а он, видите ли, спать хочет. Нам, что ли, не хочется? Беру трубку. Слова подбираются сами побольнее. Через полчаса Саша является с двумя адъютантами Таней Осиповой и Ириной Гривниной. «Знаменосцы при знамени!» — и хидничает Люда. Проходят на кухню, усаживаются редком у стенки, мы напротив них. Здесь и подошедший недавно Володя Борисов. «Объясни, Саша, по каким мотивам ты решил остаться?» «Я уже сказал Володя». «Меня тогда не было, пожалуйста, повтори». Нельзя поддаваться шантажу КГБ. Комитет бросает нам кость. Поднять ее — значит отступить, стать ренегатом. Можно яснее. Еще до того, как нас связали, мне и Кириллу грозило близкое заключение папе, более отдаленное, и каждый был к нему готов. Что же изменило предложение Белова? Угроза та же, но появилась возможность ускользнуть «Это и есть кость, подброшенная КГБ. Схватить ее можно только из трусости. Его аргументация производит на меня впечатление, так как я охотно становлюсь на точку зрения противника, пока не подберу контраргументы, а нахожу их обычно не скоро. Мы много подбираем косточек», — замечает Володя. «Зарплату, квартиру, возможность жить. Может и от них отказываться». Всему есть мера. Почему согласие уехать не входит в эту меру? Новая ситуация, новый подход, добавляет Саша Соболев, муж Люды. Доводы при одной непригодны для другой. Сейчас ситуация заложничества. И они правы. Все по-своему правы. Но я не могу разобраться, кто правее. Наверное, не с того конца подходим. Есть и другие доводы. говорит мой Саша. «Отказавшись ехать, мы обрываем цепь заложничества. КГБ не решится больше прибегнуть к нему, и тем, чья очередь за нами, будет легче». «Та-та-та!» — -та", насмешливо возражает Ира Каплун. «Заложничество вечно. Это слишком прекрасный прием, чтобы КГБ от него отказался. Учтет опыт и станет хитрее и изощряться». «И так изощренно. Все мы заложники у государства. Мужа сажают, жену гонят с работой, детей не пускают в институт. Не те примеры берешь. К этим лишениям мы всегда готовы. А вот другие. Солдатов в лагере. Он болен. Его сына тоже посадили. Отцу обещали отпустить сына. Если он отец, подаст прошение о помиловании. Небольшая уступка, но он на нее не пошел». Не подобрал кость. «Как это небольшая уступка! Не сдается Ира! Ходатайство помилование — помиловании — это отречение от своих убеждений. От тебя это разве требуется? Уехать по принуждению не отказ от убеждений, но отказ от себя. Опять все правы, и опять они не о том. У меня мелькнула мысль, но я ее упустил. Не понимая, при чем тут Кирилл?» — тихо вставляет Ляля. «А, вот она, моя мысль. Теперь я вооружен, ибо проник в суть проблемы». «Иногда приходится отступать, Саша, и жертвовать собой ради других», — продолжает Ляля. «Это именно то, чего добиваются господа из КГБ, Адель Семеновна. Если они сейчас подслушивают, то аплодируют вашим словам». «Я оскорблен за Лялю». Сближать ее с КГБ. Скоро к таким сопоставлениям я привыкну. Но сейчас, возмущен, бесстыдник ты говорить такое, сын мой. И вы все, извините, говорите не по сути. Адаль Семеновна ближе всех подошла к ней. КГБ создал ситуацию заложничества. Невыносимо тяжелую, подлую ситуацию. Знаете, из какого расчета? Что мы люди, а не мразь. И, по-твоему, чтобы воспротивиться КГБ, мы должны перестать ими быть? Мы должны игнорировать КГБ и выбрать собственное решение, не смущаясь его совпадением с расчетами КГБ. Ты дышишь, как и эти господа, воздухом. Так что же, в пику им ты должен повеситься? Что тебя держит тут? Стойкость, мужество, честь тебе и хвала, но здесь они неуместны». «Их покрывает иной образ мыслей и чувств. Знаешь, почему ты не можешь сойти с привычной колеи?» Поддался тщеславию. «Как же! Весь мир будет греметь, эфир сотрясаться. Вот он, настоящий герой, необыкновенная личность!» Я задел Сашу за живое, но он не успевает мне ответить. Вы оскорбляете Сашу, Пинхос Абрамович! Возмущенно вскакивает Таня Осипова. Я знаю, что говорю. Я знаю сына двадцать четыре года, а я всего год, но лучше вашего, пожалуй, лучше. Соглашается с ней Саша. Вмешательство Тони позволило ему сдержаться, и он спокойно продолжает. В конце концов, у вас с Кириллом есть еще выход, еще выход. «О чем он?» «Ну да, вы можете от меня отказаться. Ты от сына, он от брата, и оба от демократического движения, как Петров-Агатов». Поднимается такой шум, что вбегает Ред навести порядок. Крики, покрасневшие лица, сильные жесты. Сашины слова меня не задели, он просто ответил мне зубом за зуб. Я его оскорбил, он пытался отплатить тем же. «Успокойтесь, он так не думает, хотя сказал «свинство». Давайте без лишних эмоций. Призыв в конце концов действует, водворяется тишина».